Глава тридцать четвертая. В семью. Белый фольксваген Туарек заехал во двор, скрипя гравием. Дом был, как картинка. Гуталиново-черный коттедж обступали заросли широких кустистых туй. Матовый декоративный дракончик на крыше ловил солнечные блики золотистыми боками. Отсюда было слышно шум бурной реки, что протекала за домом. Женя откладывала этот визит сколько могла, но не приехать на день рождения Машиного сына она не смогла. С трудом верилось, что ему уже исполнился год. Женя толком не видела Машу. Ту самую Машу. С того дня, как собирала ее на злосчастную вечеринку, где она познакомилась со сказочником. На вечеринку, с которой ее Маша так никогда и не вернулась. Как Олеська с той реки. Опять Женя не доглядела. Черт. Женя немного развернула правую ногу. Колкий жар пробил от пятки до самого бедра. Боль отрезвляла. Женя припарковалась позади незнакомого нежно-зеленого спортивного седана. Это кого-то из гостей, иначе стояла бы в гараже. Но Маша сказала, что никого чужого не будет. Пока Женя размышляла, водительская дверь впереди стоящего автомобиля открылась. Из салона выскользнула женщина. В воздушном летнем платье с орнаментом из водяных лилий. В струящихся темных волосах серебрилась редкая седина. Русалка приблизилась и деликатно постучала бледным тонким пальчиком в стекло. Когда Женя открыла водительскую дверь, она с запозданием опознала в русалке Алису Сергеевну, Машину-мать. Женя вновь скользнула взглядом по автомобилю нестандартной расцветки. Между делом отметила что он явно не посредством врачу скорой помощи, вышедшему на пенсию. Подарок зятя? Конечно, да. «Не хмурься, Женька», — улыбнулась Алиса Сергеевна. «Он не обязан нравиться тебе или мне. Он должен нравиться только Маше». Лучики тонких добрых морщинок нитей растекли кожу в уголках глаз Алисы Сергеевны. Ее улыбка сулила Жене спасение от одиночества. Тихую гавань. Она была очень похожа на Машу, только поплотнее и волосы прямые. Русалочьи. Женя немного скованно выбралась из машины, и они обнялись. Женя обожала Машину мать. После смерти Олеськи ее собственные родители заметно охладели к старшей дочери. Старались не показать виду, что винят ее. Но Женя это чувствовала. По одному тому, как ее мать поджимала губы. В день смерти Олеськи Женя лишилась разом и сестры, и родителей. Но приобрела новую сестру, Машу, и ее семью. Так Женя и жила. Только в последние два года все изменилось, и тоска грызла ее. Теперь в этой семье был сказочник, а значит, Женя снова стала сиротой. Но Алиса Сергеевна улыбалась и в Женином сердце речной кувшинкой расцвела надежда. На какое-то мгновение. «Мама Алиса? Женя? Почти одновременно приехали. Я рад». Сказочник вышел из парадных дверей. «Хозяин? Лев? Нет, не то». Женя прищурилась. «Дракон?» Ей легко было представить, как он выдыхает горький дым, а за спиной его распускаются огромные шипастые перепончатые крылья, как они закрывают разъехавшийся на три осколка солнечный силуэт. Женя моргнула. Сказочник обнимал Алису Сергеевну. Она смотрела на него такими же добрыми лучистыми глазами, как полминуты назад на Женю. Она принимала его. Это было очевидно. Женя привычным движением извлекла из салона своей машины и щелчком разложила серебристую трость. Да, она не восстановилась до конца. Припадала на правую ногу, несмотря на все усилия реабилитологов. И, скорее всего, эта трость теперь с ней пожизненно, Но она будет стараться. Будет делать все, что от нее зависит. И даже немного больше. Вот и теперь, высокая, в стильном ярко-синем брючном костюме и с алой помадой на чувственных губах, Она была хороша, все еще похожа на молодую Ванессу Паради. А трость даже придавала ей определенный шарм. Женя не стала обниматься со сказочником, ограничилась вежливым кивком. «Маша захотела встретить вас на берегу. Пойдемте, девочки!» Сказочник галантно поцеловал руку Алисе Сергеевне и тут же положил ее ладонь на свое предплечье. Это все смотрелось странно. Нездешне органично. Как будто Женя наблюдала сцену из глубокой древности или демонстрацию этикета инопланетной расы. «Женя, прошу». Он сделал приглашающий жест свободной рукой. Женя последовала за хозяином дома, в парадные двери этого черного коттеджа, чтобы пройти насквозь всю его бежево-песочно-зеленую обстановку. Женя точно наглоталась речной тины и выйти через заднюю дверь. Еще немного по поляне, на пахнущую новым деревом просторную террасу, укрывшую берег вплоть до самой воды. Такую незазорно было бы иметь ресторану на набережной. Но это была собственность одной единственной семьи. Да, это определенно была семья. Сквозь полупрозрачные белые и нежно-зеленые занавеси Женя увидела ее. Болезненно знакомый маленький силуэт. Легкий ветер потянул ткань, и Женя смогла ее рассмотреть. Машины руки порхали над столом с закусками. Она раскладывала их по креманкам в форме раковин. Сами же закуски, очевидно, доставила неприлично дорогая кейтеринговая служба, с фирменным автомобилем которой Женя разминулась на съезде к коттеджу. Маша на болотно-зеленое платье также хотела танцевать на ветру, как занавеси террасы. Оно было лишь немного тяжелее тюля, полупрозрачное, стекающее, как с античной статуэтки, почти невестя на платье, но только зеленое. Ей шел этот цвет, перекликался с хризолитовыми глазами и кольцом на безымянном пальце правой руки. Оно походило на чешую сказочной ящерицы, проросшую на девичьем пальце. Эту россыпь рыжих и зеленых драгоценных камней Теснило второе кольцо. Простое, тонкое, белого металла. На руке сказочника Женя видела такое же, но более широкое. Горло Жени сжал короткий спазм. «Это кольцо?» «Все равно, что Олеськин могильный камень. Это кольцо?» Значило то же самое. Женя скорбела, глядя на Машины тонкие пальцы. «Манечка!» — позвал сказочник. И Маша оторвала взгляд от крупных алых ягод, венчающих воздушные канапе. «Мама! Женька!» Маша улыбнулась. Женя честно старалась, но так и не смогла уловить лжи в ее улыбке. Все было как тогда, почти два года назад. Маша должна была бы кинуться в их объятия, но даже не пошевелилась, только улыбалась. Женя посмотрела вниз, На полы длинного платья. Понятно. Маша не могла сделать и шагу. За полупрозрачной воздушной складки зеленой ткани крепко держался кудрявый пухленький мальчик. Он покачивался на неуверенно стоящих ножках в мятно-зеленых вязаных носочках. Темно-каштановые кудри мальчика шевелил легкий ветерок. Женя уже была готова поверить, что все выдумала про Машу. Про сказочника но встретила взгляд этого годовалого ребёнка. Правый глаз зелёный, а левый — ржаво-карий. Один Машин, другой — сказочника. Малыш смотрел на Женю. Зрачки его страшных глаз едва заметно дёргались. Женя похолодела. Похожий взгляд она видела в последний раз полгода назад на суде у серийного убийцы-психопата, которого поймал Олег. Алеся Сергеевна оказалась рядом с дочерью со скоростью атакующей кобры и схватила мальчика неожиданно резким движением. "Кто мой любимый? Кто мой пирожочек? Кто моя шпикачка?" Ребенок издал серию восторженных высоких звуков, когда бабушка несколько раз подбросила его и поймала. Он смешно расставлял в полете пухлые конечности и напоминал морскую звезду, растопырившую лучи вверх. Женя не так уж часто общалась с детьми. Но звук, который исторг из себя Машин сын, показался ей похожим на детский. Похожим, но не совсем таким, какой должен издавать нормальный ребенок. Не тот спектр, не та тональность. А может, она все себе придумала? Через несколько мгновений мальчик уже начал казаться вполне обычным. В руках Алисы Сергеевны он светло улыбался и смотрел на нее счастливыми глазами. разве что чуть-чуть более серьезными, чем можно было ожидать от ребенка его возраста. «Мам, а я?» — рассмеялась Маша. «Почти так, как надо. Почти по-человечески». Алиса Сергеевна, не переставая тискать внука, бегло клюнула в щеку дочь. Сказочник встал у Маши за плечом и мягко улыбнулся. Он походил на сытого умиротворенного хищника. Жене стало неуютно. Маша внимательно посмотрела на подругу. Солнце светило прямо в хризолитовые глаза хозяйки дома, но Тая не думала жмуриться. На ее лице не обозначилось ни единой мимической морщины. Затем Маша широко улыбнулась Жене. Я рада, что ты наконец смогла приехать. Маша взяла со стола одну из перламутровых креманок с деликатесами и протянула Жене. Я так по тебе скучала. День медленно угасал. Наступал молочно-теплый тихий вечер. Розы из тончайшей, почти прозрачной ветчины были, пожалуй, самым вкусным, что женя доводилась есть в жизни. А вот от воздушного, белоснежного канапе, увенчанного крупно играющей на солнце красной ягодой, в горле почему-то стоял ком. Женя незаметно выплюнула ягоду в салфетку и раздавила. Когда она ощутила липкую кровь ягоды, Через пропитавшуюся алым ткань накатила короткая тошнота, и выступили слезы. «Женька!» Слезы пришлось проглотить. Маша подобрала пол и платье и неслась босиком к ней на террасу от дома, прыгая через ступеньки, совсем как когда-то со школьного крыльца. «Женька, я совсем забыла! Мы же твой день рождения пропустили! У меня для тебя подарок! Пошли скорее!» алиса сергеевна Плавно раскачивалась в овоидные качели на краю террасы. Прижимала к груди задремавшего внука. Мальчик лежал на животе, повернув голову на бок и раскинув ручки. Пухлые пальчики сжимали плюшевого оранжевого дракона. Кудряшки торчали из-под оляпистой панамки с принтом мультяшного белого красноносого кота. Сказочник ушел к самой кромке воды и размеренно что-то наговаривал в динамик телефона. Отмазок не предвиделось. Женя отставила запотевший фужер с прохладным шампанским, нашла на ощупь трость и поднялась со своего места. Воздушные полы зеленого платья шуршали по траве. У Жени не имел корень языка от этого звука. Как будто газовый бант первоклашки из далекого прошлого растираешь между пальцами, и лента шершаво цепляется сама за себя. И это был единственный звук, сопровождавший Машины движения то есть сами шаги были практически не слышны. Как у Кости, как у сказочника. Впрочем, Маша всегда перемещалась негромко, но теперь все особенности подруги, за которые когда-либо цеплялись Женькины взгляд или слух, обострились, сделались яркими, выпуклыми, а сама Маша, как ни странно, начала казаться Жене более органичной, как будто при каждом ее шаге Земля сама отталкивала маленькую бледную ступню, и походка казалась упругой. Женя засмотрелась на полы платья и почти налетела на Машину спину. По лестнице на второй этаж она уже шла осторожнее. Бежево-шоколадное, с гнилостной прозеленью нутро дома было Жене неприятно. Дорогая даже на вид мебель казалась ржавой и покрытой слизью. Конечно, она такой не была. Женя зажмурилась и прогнала наваждение. Маша скрылась за двустворчатой дверью. Надо же, чем-то похожей на ту, что была в старой Машиной квартире. Вот. Маша выскользнула в холл, где Женя так и замерла, рядом с низким, карамельного оттенка столиком. Женя не могла отвести взгляд от подарочного издания какой-то из книг сказочника, придавленный к столу, зеленой полупрозрачной детской игрушкой-прорезывателем, в форме дракона, кусающего себя за хвост. Игрушка навела Женю на мысль о какой-то жуткой застывшей слизи, и лицо ее непроизвольно дернулось. Женя и Маша встретились взглядами. Живое с неживым. «Спасибо!» Женя осторожно двумя пальцами взяла из рук Маши мятный зеленый пакетик с коробочкой внутри. Там явно лежало какое-то ювелирное изделие. Женя не хотела на него смотреть. У нее было плохое предчувствие, что открывать коробочку будет очень больно. Маша не подала виду, что заметила брезгливый взгляд подруги. «Твой муж?» — зачем-то начала говорить Женя, точно по инерции. «Да», — Маша изобразила вежливую заинтересованность. «Очень хорошо выглядит». «Сколько ему? Около сорока восьми?» Маша кивнула. Жене не надо было спрашивать. Ей было известно про сказочника все, что только мог знать человек на ее должности. «А выглядит моложе сорока», — протянула Женя. «Такое гладкое лицо?» «Скудная мимика», — подхватила Маша с улыбкой. «Не заметила такого», — отрицательно качнула головой Женя. значит «Потому что на природе живет», — подкинула новый вариант Маша. А Женя так и стояла, придерживая фирменный подарочный пакет перед собой, будто боясь дотронуться до его гладких, нежно-зеленых боков. «И ты стала выглядеть моложе. Кожа какая-то. Такая юная. Сбрасываю раз в три недели», — расхохоталась Маша и, как ни в чем не бывало, заключила Женю в объятия. Ну а если честно, Без зазрения совести трачу деньги мужа на косметологов и прочие атрибуты жизни супруги, скромного сельского миллионера. Да и он не брезгует посещать специалистов. Маша все не отпускала Женю. А Женя не выдыхала с того момента, как подруга на ней повисла. «Так бывает, Женя. Ничего страшного». Маша, наконец, сделала шаг назад и стала плавно спускаться с лестницы. Женя медленно последовала за ней, держа трость и подарок в одной руке, а другой крепко хватаясь за перила. «Что бывает?» «Ну, я вышла замуж, ты от него не в восторге, я живу далеко, общих тем у нас все меньше, мы отдалились, это нормально, но мы же не враги». «Нет», выдавила Женя и натянула дежурную улыбку. «Что за глупости, с чего бы?» «О, кстати, я помню, ты котенка хотела!» Резко сменила тему Маша, выпархивая на улицу. «У нас тут кот приблудился. Белый, красивый, подросток. Думаю, нам пока рано, питомцев. Если понравится, забери». «Ну, ладно». Женя от неожиданности согласилась. Кот обнаружился на берегу, измазанный в глине, безвольно валяющийся на земле. Вперев голубые глаза в небо, короткая белая шерсть сбилась в колтуны. Сын Маши из сказочника, под напряженным взглядом Алисы Сергеевны, сидел на прорезиненном коврике, подобрав пухлые ножки, рядом с кошачьей тушкой. Женя не сразу сообразила, что кот все-таки живой. Просто от звуков, похожих на тональное пение, которое издавал годовалый малыш в смешной панамке, Животное впало в нечто вроде транса и позволило залепить себя глиной почти по шею. Воздух кончился. Кровь отлила от лица. Женя поняла, что сейчас заорет. Или упадет в обморок, или ее вырвет, или... Алиса Сергеевна оказалась рядом. Аккуратно положила раскрытые ладони Женя на щеки. Крик задохнулся в женяном горле. От присутствия Машиной мамы Ей всегда делалось светло и спокойно. «Ты что-то бледная, Женя. Езжай-ка ты домой и котенка себе возьми. Я сейчас его отмою». Женя часто закивала, стараясь проглотить подступившие слезы, чтобы Маша и сказочник, которые она чувствовала, стояли сейчас сзади нее и смотрели ей в спину, не увидели этих слёз. Темнело в это время года поздно. Так что Женя возвращалась домой засветло. Конечно, она немного выпила, но это не имело значения. Завернутый в полотенце белоснежный кот спал на переднем пассажирском сидении ее «Фольксвагена». На полу валялся пакет с подарком. Хозяева дома отреагировали спокойно. Можно сказать, дружелюбно, когда Женя резко засобиралась домой под очевидно надуманным предлогом. Ребенок без боя отдал тете Жене Свою живую игрушку. И как будто сразу же про нее забыл. Женя притормозила на обочине, чтобы выкинуть полотенце, которое взяла в их доме. Также она хотела поступить и с Машиным подарком. Но вместо этого зачем-то открыла коробку. Освободила от шелковых белоснежных лент. Сначала Женя не поняла, почему этот предмет вызывает такие эмоции. Боль. Боль в степени. Боль за гранью понимания. Когда Жене было 16, остаток лета после Олеськиной смерти она провела на даче, постоянно гуляя вдоль кромки воды. Зачем? Она не знала. Но однажды она нашла на отмеле пластиковое кольцо с алым глазком. Она помнила, как Олеська визжала от радости, когда вытащила его из автомата. Самое М да из всего этого пластикового мусора. Кольцо, которое Женя сейчас держала в руках, несомненно, было золотым, а отшлифованный овальный камень, несомненно, драгоценным. Но это была абсолютная копия того пластикового кольца из последнего лета ее счастливой жизни. Совпадение? Ведь форма очень простая. Женя начала мелко трястись и уже через полминуты плакала навзрыд, и кричала, и выла. Кот забился под сиденье и испуганно прижал уши. Она ведь знала, знала, что едет в змеиное гнездо, и что ее там ужалят, потому что им интересно, что будет, или просто потому что могут.